Вот так вот, не стесняясь никого, открыто разреветься, может быть, даже в голос. Бабушка когда-то рассказывала, плакающийся в деревне, накричаться бывало досыта. зато потом у каждой сердце легчает. Не глядя на него, сказала, — Счастливы тебе пути. И опять он все понял, все, что творилось в ее душе. — Подожди, — сказал он. «Не спеши!» «Пора!» — сказала она, все еще не решаясь взглянуть на него, но он тоже не стремился поймать ее взгляд. «Передать от тебя привет, Лени. «Конечно, передай!» — оживилась Серафима Сергеевна. «Скажи ей, что я ее до сих пор помню!» Он кивнул. «Ладно, скажу!» Помолчали немного. Серафима Сергеевна спросила, «Когда едешь?» «Сегодня в шесть вечера поездом». «Я люблю больше самолетом», — сказала она. Он не ответил, наверное, не расслышал ее слова, может быть, думал о другом. Потом заставил себя взглянуть на нее. «Будь здорова и, по возможности, счастлива». Снова сжал ее руку. Должно быть, хотел еще сказать что-то, но почему-то передумал, резко повернулся, зашагал обратно к источникам. А Серафима Сергеевна пошла в другую сторону, к остановке автобуса. После обеда в большом зале санатория был концерт, устроенный силами местной филармонии. В комнату Серафимы Сергеевны Доносились из зала звуки рояля. Потом чей-то тонкий и визгливый голос, старательно и фальшиво, начал выводить баркаролу Шуберта. Серафима Сергеевна поморщилась. Не выносила ни малейшей фальши, тем более, что сама обладала совершенным слухом. Комбат говорил некогда. Тебе бы в большом выступать, все бы заслушались. Иной раз просил ее... Пой, мою любимую. Любимая песня была та, которую в фильме «Последний табор» пела артистка Ляля Черная. Сима начинала тихо, как бы исподволь, как бы поверяя кому-то сокровенное. — Ах, расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты? И тогда Вася начинал тихонько подтягивать, стараясь не заглушить ее голос. Ах да я не знаю, ах да я не помню, романы. Однажды признался, у нас в деревне за лесом цыгане как-то табором осели. Я мальчишкой часто к ним бегал. С той поры люблю цыганские песни. А в тебе и вправду есть что-то цыганское, сказала Сима. Глаза, к примеру, совершенно цыганские. Вася смеялся. Как же, наверное, а куда нос и дену, а волосы светлые? Нет, какой там цыган, самый настоящий русак, рязанский или, если хочешь, тульский. Серафима Сергеевна оперлась щекой о ладони. Почему суждено было им встретиться? Столько лет не виделись, ничего ровным счетом не знали друг о друге и вдруг... Встретились. А лучше бы не встречаться, ничего ни о ком не знать. Не виделись столько лет, и дальше не надо видеться. Как-то майор Петрицкий, которого все в части считали не очень умным, произнес вовсе не глупую фразу. Не то плохо, что мы стареем, а то, что остаемся, несмотря на возраст молодыми. Тогда она посмеялась над его словами, посчитав их за некую замысловатую абракадабру, попросту говоря ерунду и чушь. Но теперь слова эти вдруг возникли в памяти и показались ей не только умными, но и верными на удивление. Она встала из-за стола, подошла к зеркалу, висевшему над умывальником. В зеркале отразилось ее лицо, желтоватая кожа, темные подглазья, под большими печальными отрешенно глядевшими глазами. — А и стара же ты, матушка, — сказала Серафима Сергеевна, глядя на свое, показавшееся никогда не виданным, словно бы чужим, лицо. Стара, как мир. Решительно отвернулась от зеркала, снова подошла к столу, увидела. Письмо к дочери так и осталось недописанным. Взяла ручку, стала быстро, не раздумывая, писать. Сегодня гуляла в лесу. До да чего все кругом красиво, если бы ты только видела. Все дорожки в листьях, и только крапива упрямо и сердито зеленеет, как маленький зеленый островок среди желтых, все время падающих на землю листьев. Подумала еще немного, приписала. Встретила старого знакомого, вместе были с ним на фронте, не виделись, наверное, около сорока лет. Представь, он узнал меня, и я его узнала тоже, только он раньше.